Пименова допрашивала лейтенант Ермашева из второго отдела МУРа. Она работала на Петровке первый год, пришла сюда сразу из МГУ и по-прежнему, недалеким, впрочем, временам, заметьте ее, кто в коридоре из сотрудников, наверняка бы решил, что эту тоненькую девушку с модной прической в короткой юбчонке вызвали на допрос по поводу морального облика, бледует в интуристе с иностранцами. «Скажите, гражданин Пименов, когда вы приехали в ресторан, «Состояние Проскурякова вам не внушало никаких опасений?» «То есть...» — Пименов мельком взглянул в вошедшего Костенко. Костенко сразу заметил, что от внимания Пименова не ускользнула как поспешно Ермашева поднялась из-за стола, как вспыхнуло ее лицо, отчего завитушки у висков показались совсем светлыми. И, заметив эту реакцию Пименова, Костенко понял, что этот маленький, какой-то пыльный человек —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 А Проскуряков был воздержан по части спиртного? Да он и не пил вовсе. Так, чуток, за компанию. Может, компаний было много? Нет, раз-два и обчелся. Он никогда раньше не жаловался на боли в сердце? Никогда. Вы с ним часто упивали Да как вам сказать? Раза три. Где? Один раз, когда он к нам на завод приезжал, а два раза здесь, в Москве. Когда первый раз пили.